А расскажешь своему меченному, сука, ухо отрежу. Поняла? Снова зашелестел в ушах ледянящий кровь шёпот. Почувствовала, как начинают мелко дрожать колени, Лера накрыла их ледяными ладонями и невероятным усилием собрала в кулак последние остатки самообладания. А что, если рассказать? В конце концов, не ежи тут главный. Лодка принадлежит убежищу, и поляки тут, можно сказать, гости, так что ничего руки распускать. Перед тревогой лодку сильно тряхнуло, а Владив с собой, но всё-таки сбиваясь, продолжила девушка. Таз с водой опрокинулся, и мы оба поскользнулись на мыльной воде. Вот он его скорее всего и выронил. Может быть. Ежи задумчиво посмотрел на нож. и, неожиданно, крепко стиснув за ручку, с размаху всадил его в свободный от карт участок стола так, что девушка испуганно вскрикнула. «Да не трясись ты!» «Значит, сгинул брат, хоть память какая-то осталась!» «Мне жаль!» Только и смогла ответить Лера, глядя на этого пожилого, уставшего человека. В конце концов, он ни в чем не был виноват. Всем чего-то жаль. Надев очки, ежи задумчиво зашелестел картами, словно позабыв про девушку. Нам всегда чего-то жаль. А что вы делаете? Пытаюсь точно определить расположение швартовочных доков на базе. Но здесь же всё на непонятных языках. Лера с удивлением разглядывала замысловатые, печатные и рукописные закарючки, в изобилии украшающие карты и планы каких-то сооружений. Вы их понимаете? Да, осталось ещё кое-чего в голове. Я ведь на момент войны был аспирантом Гданьского политехнического университета. Уж нас там по наукам и языкам гоняли, будь здоров. Школьником Нахмурилась Лера, не поняв незнакомого слова аспирант. Что-то вроде только постарше. Тихо усмехнулся поляк. Говорил на английском и техническом немецком, что сейчас очень помогает. Хотел изучать французский, а после войны за ненадобностью стало выветриваться потихоньку. Какой толк от этой тарабарщины под землёй, где новое поколение и на родном-то языке двух слов нормально связать не может. Я знаю, почему языки разные. Мне Савельев рассказывал про Вавилонскую башню. Лера вспомнила разговор с метеорологом под таинственным полотном бескрайнего звёздного неба. Башник овчеги вздохнул поляк и впервые за время разговора в его голосе послышалась невероятная усталость. Легенды, предания, Заговорили все по-разному, не договорились и выжгли планету к чёртовой матери. Ерунда. Бог тут совершенно ни при чём. У нас разрушение в генах, в каждой клеточке по самую маку вкусит. Вы не верите в бога?" лишь Лиса с ноткой удивления усмехнулся Ежи и внимательно посмотрел на девушку поверх очков. Гатков-то хватит со мной на такие темы разговаривать. Хочешь сказать, что сама веришь? Не знаю, Лера задумчиво сдвинула брови и тут же посхватилась. Но крестик у меня есть, вот. Убери, такие вещи никому не показывают, остановил полезшую под тельняшку девушку поляк. Боюсь, для Веры твоего крестика маловато будет. А что для неё нужно? Вера нужна. Только вот тут она сидеть должна, а не на поверхности. С этими словами ежиткнул себя пальцем в грудь. Сложно для меня это всё, виновато улыбнувшись, Лера заправила за ухо волосы. А в жизни вообще ничего простого не бывает. Над этими вопросами люди и по умнее нас с тобой сотними лет бились, и всё без ответов. Недоно человеку всего понять. Еже потянулся за графином, но не донёсся руку, положил её на стол. Да и Вера сейчас уже ничем не поможет. А что поможет? Девушка с затаённой надеждой посмотрела на разложенные карты и схемы. Вирус? Ничего. Надежда опасная штука, Валерия. Она может свести с ума. Уйти надо. неожиданно сказал Ежи, задумчиво глядя в стенку каюты. «Куда? Нас никто не звал!» растерялась девушка, повернувшись в сторону приоткрытой двери. «Остатком человечества надо уйти», словно объявляя приговор, твердо ответил поляк, по-прежнему не глядя на собеседницу, явно блуждая в каких-то собственных мыслях. «Освободить место для других видов!» которые в природе будут более благодарными детьми. Я вас не понимаю, со спугом пробормотала Лера. Ну хорошо, сняв очки и долив в стакан остатки сивухи, сказал Ежи: поясню. Возьмём этих африканских туземцев. Разве для них что-то изменилось после ядерной войны? Как жили, так и живут. Они на протяжении тысячелетий придерживались одного образа жизни, находились в согласии с природой, не пытались её себе подчинить, не строили электростанции, не вырубали леса, не насиловали землю нефтяными бурами. А вот мы, цивилизованные и просвещённые, всем этим грешили. Теперь природа насилует нас, отыгрывается. Можно ли её за это укорять? Та же тварь морская. Её ведь по сути мы сами создали. И кто знает, что ещё на земле и в воде за последние 20 лет родилось. Со временем эта новая жизнь вытеснит нас всех. Откуда? А тавсюду, вздохнул Поляк. В результате те, кто не вредил природе и жил с ней в гармонии, процветают, а мы под землёй от радиации гниём. Скорее всего, те чернокожие и вообще не заметили, что с миром что-то произошло. Только живность стала тучнее, да у нового поколения лишний палец добавился. Зато удобнее копье держать. Значит, нужно радоваться и духом больше благодарственных жертв приносить. — Но они же злые! — Лера с удивлением посмотрела на ежи. Как он может говорить такое о людях, которые чуть не скормили ее обитающему в джунглях чудовищу? А как бы ты себя повела, ввались кто-нибудь в твое жилище, хозяйничая и переворачивая все вверх дном? Выгнало бы, то-то и оно. Вот и они защищались, только по-своему. Знаешь, Эйнштейн, был в старину такой великий ученый, однажды пророчески сказал... Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая палками и камнями. Вот всё к тому и идёт. Но мы ведь можем измениться, с жаром воскликнула Лера. Есть ещё хорошие люди. Вы, дядя Тарас, дядя Миша, вы же искренне хотите всем помочь. Наивна эта девочка, непуганная, покачал головой Ежи. Жела себе Подростала в тёплом и уютном гнёздышке с дедом Бабылём и горе не знала. А в мире его столько ещё осталось, никаким святым не искупить. Сколько великих цивилизаций сгинуло, оставив после себя груды камней, до да рисунки в пустынях, которые теперь видно только птицам или что ещё там теперь летает. Любой великий народ рано или поздно вырождается. И все от собственной алчности, от жажды власти и человеческой глупости. Просто теперь пришла наша очередь. Всем собором и отчалим». «Вы о чем?» — дрогнувшим голосом спросила Лера, с затаенным дыханием слушая странные речи поляка. «Пока не знаю», — снова погружаясь в свои мысли, задумчиво пробормотал Ежи. «Пока не знаю». «Вот ты где!» Дверь в каюту приоткрылась, и на пороге возник колобок, держащий на ладони мышь. «Зверье вернулось, тебя нет, а режим пока еще нарушать нельзя, слабенькая ты!» «Это я ее позвал, Виктор, не бушуй!» — вступился за девушку Ежи. «Нужно было поговорить с глазу на глаз». «Успеется еще!» — ответил медик и тоном, не терпящим возражений, скомандовал. «А ну!» Сейчас же в койку и принять горизонтальное положение. До свидания, попрощалась с обитателем каюты послушно поднявшаяся лера. Поправляйся, кивнул ежи. Уйти, чуть слышно пробормотал он, когда за девушкой тихо закрылась дверь, и залпом опрокинул в себя остатки сивухи. Внезапно лицо поляка исказило гримаса боли, а по съёжившемуся телу пробежала судорога. В следующую секунду скатившегося под стол ежи вырвало в мусорное ведро. Едва не захлебнувшись, обессиленный сильнейшими спазмами человек расшнуровал ботинок и морщись принялся стягивать носок. Ужаленной неизвестным африканским существом нога Почернело от стопы до колена, вены посинели и вздулись, словно переваренные макаронины. Инфекция или яд? Я же никому не сказал об укусе. Зачем понапрасну тревожить команду? Даже когда через неделю ступня начала темнеть и все тело стало скручивать болями и рвотой, он все равно не пошел в медпункт. Не хватало загреметь в койку или что ещё хуже в карантин, когда у него столько важной работы. Вылечиться на базе, когда они доплывут, осталось потерпеть совсем немного, если доживёт.